4. Полчаса спустя сержант Мастерсон занялся приготовлением кофе. Гостиная для посетителей была оборудована крошечной кухней: раковина, вмонтированная в нишу, и рядом с ней покрытая пластиком тумба, на которой стояла газовая плитка с двумя конфорками. Из тумбы убрали всё, что там было, оставив только четыре больших стакана, банку с сахаром и одну банку с чаем коробку печенья, большой фаянсовый кувшин с ситечком и три прозрачных запечатанных пакета со свежим молотым кофе. Рядом с раковиной стояли две бутылки молока. И хотя хорошо был виден верхний слой сливок, сержант Мастерсон содрал с бутылки крышку и с подозрением понюхал молоко, прежде чем подогреть его в кастрюле. Он согрел кувшин горячей водой из-под крана, тщательно вытер его кухонным полотенцем, что висело над раковиной, и стал ждать, когда из чайника появится первая струя пара. Его вполне удовлетворило то, как подготовили комнату. Если уж полиции приходится работать в доме Найтингейла, то неважно, какую комнату им отвели, любая сгодится. А вот кофе явился неожиданным подарком, за который он мысленно поблагодарил Пола хатсона Директор больницы поразил его своей деловитостью и предусмотрительностью. А ведь работа у него не из легких. бедняги наверное, чертовски трудно крутиться между двумя старыми болванами, Килли с Гроутом, и этой своевластной стервой, главной сестрой. С чрезвычайной тщательностью Мастерсон процедил кофе в стакан и отнес его своему шефу. Они сидели по-приятельски рядом, потягивая кофе и рассеянно, глядя на изувеченный бурей сад. Оба терпеть не могли плохо приготовленной пищи и растворимого кофе. И Мастерсону казалось, что никогда они не симпатизировали друг другу больше, чем когда ели и пили вместе, ворча на недостаточно хорошее питание в гостинице или, как вот сейчас, наслаждаясь хорошим кофе. Умиротворенно держа стакан обеими руками, Делглиш думал о том, как это характерно для Мэри Тейлор с ее деловитостью и предусмотрительностью — позаботиться, чтобы у них был настоящий кофе. А ведь работа у нее не из легких. От этой никчемной парочки, Килли с Гроутом, помощи никакой, а Пол хатсон еще слишком молод, чтобы можно было рассчитывать на его поддержку. С удовольствием, сделав несколько глотков, Мастерсон сказал, «Э, «Неутешительный получился разговор, сэр». «С двойняшками, Берт? Да, должен сказать, я надеялся на что-то более интересное. Они ведь находились в самом центре таинственных событий. Они ввели смертельную жидкость, они видели мельком, как Феллентайна выходила из дома Найтингейла, они встретили сестру Брамфет во время ее ночных похождений, Но все это нам было известно и раньше, а ничего нового мы не узнали. Делглиш вернулся мыслями к этим девушкам. Когда они вошли, Мастерсон подвинул второй стул, и они сели рядышком, привычно сложив веснущатые руки на коленях, благопристойно скрестив ноги, как два зеркальных отражения друг друга. Их вежливые, перекликающиеся ответы, произнесенные с юго-западным акцентом, были так же приятны для слуха, как их пышущий здоровьем вид для глаз. Он даже почувствовал симпатию к двойняшкам Берт. Хотя, конечно, перед ним могли быть и опытные соучастницы злодеяния. Все возможно. Безусловно, у них было больше шансов отравить питательную смесь, и такая же, как и у других обитателей Найтингейла, возможность подмешать что-нибудь в питье Фэллон. Вместе с тем они держались совершенно непринужденно. Им, может быть, надоело повторять одно и то же, но ни страха, ни особой тревоги в них не чувствовалось. Время от времени они поглядывали на него с каким-то отвлеченным интересом, так, словно он был тяжело больным, чье состояние начинало вызывать опасения он уже заметил такое же внимательное и сочувствующее выражение на лицах других учениц во время первой встречи с ними в демонстрационной комнате, и это выражение его смущало. «Молоко у вас не вызвало подозрения?» Они ответили почти в унисон, и в их возражении слышалась невозмутимая уверенность здравого смысла. «Да нет же! Если б вызвало, мы б не стали его вливать, ведь так?» «А вы помните, как снимали крышку с бутылки? Может, она неплотно прилегала?» Две пары голубых глаз посмотрели друг на друга, как по сигналу. Потом Морин ответила. «Этого мы не помним. Но даже если бы она сидела неплотно, нам бы и в голову не пришло, что кто-то трогал молоко. Мы бы просто подумали, что это на фабрике так поставили». Потом заговорила Ширли. «Я думаю, мы в любом случае не заметили бы ничего необычного с молоком. «Понимаете, мы были сосредоточены на приготовлениях для введения смеси. Проверяли, чтобы у нас были все необходимые инструменты и прочее. Мы же знали, что мисс Билл с главной сестрой могут прийти в любую минуту». «Вот вам и объяснение. Этих девушек учили быть наблюдательными, но их наблюдательность была специфична и ограничена». Если бы они наблюдали за пациентом, они не пропустили бы ни одного признака или симптома его заболевания, ни малейшего подергивания век или изменения пульса. Все же остальное, происходящее в той же комнате, несмотря на драматичность событий, вероятно, осталось бы незамеченным. Их внимание было сосредоточено на проведении процедуры, аппаратуре, необходимых инструментах, пациенте. Бутылка молока не предполагала никаких сложностей. Молоко — оно и есть молоко. Тем не менее, они — дочери фермера. И одна из них, а именно Морин, непосредственно наливала жидкость из бутылки. Неужели они ничего не заподозрили? Ведь цвет, консистенция, запах молока им хорошо знакомы. Словно читая его мысли, Морин сказала. «Мы ведь могли и не почувствовать запах карболки. Вся демонстрационка провоняла дезинфекцией мисс коллинс так поливает кругом будто мы все тут прокаженные карболка не помогает от проказы рассмеялась ширли они посмотрели друг на друга улыбаясь точно заговорщики вот так и продолжался весь разговор они не предлагали никаких версий не высказывали никаких предположений они не знали никого кто мог бы желать смерти пирс или феллон и в то же время бессмерти, коль скоро они произошли, казалось, не вызвали у них особого удивления. Они помнили каждое слово из разговора со старшей сестрой Брамфет, хотя эта ночная встреча, по-видимому, не произвела на них никакого впечатления. Когда Делглиш спросил, не показалось ли им, что старшая сестра была необычно взволнована или чем-то встревожена, они обе уставились на него, озадаченных муря брови, а потом ответили, что старшая сестра выглядела точно так же, как всегда. Будто следя за ходом мыслей своего шефа, Мастерсон сказал, «Если только не спросить напрямик, не выглядела ли сестра Брамфит так, как будто только что убила Феллон, вы не могли бы выразиться яснее? удивительно неразговорчивая парочка». Но, по крайней мере, они точно называли время. Они взяли молоко в самом начале восьмого и сразу отнесли его в демонстрационную. Поставили запечатанную бутылку на столик с инструментами, а сами занялись приготовлениями к процедуре. Ушли из демонстрационной на завтрак в 7.25, и когда вернулись примерно без 29, чтобы закончить приготовление, бутылка так и стояла на столике. Потом они поставили ее опять же не вскрывая, в кувшин с горячей водой, чтобы подогреть молоко до температуры тела. И она оставалась там до тех пор, пока они не перелили молоко из бутылки в мерный стакан, минуты за две до того, как пришли мисс Билл и главная сестра со своими сопровождающими. Большинство подозреваемых с восьми до восьми двадцати пяти были вместе на завтраке, а это значит, что злодеяние было совершено или между семьёй двадцатью пятью и восьмью часами, или в короткий промежуток времени с конца завтрака до возвращения двойняшек в демонстрационную комнату. «Мне до сих пор кажется странным, — сказал Мастерсон, — что они не заметили ничего необычного в молоке. Возможно, они заметили гораздо больше, чем им сейчас кажется. Помилуйте, они уже в сотый раз пересказывают эту историю. И за несколько недель, что прошли после смерти Пирс, их первые показания закрепились у них в памяти как непреложная истина. Именно поэтому я и не задал им решающего вопроса про молочную бутылку. Если бы они дали мне неправильный ответ сейчас, они никогда бы не изменили его». Им нужен шок, чтобы вспомнить все полностью. Пока же они не могут увидеть свежим взглядом то, что произошло. Я не люблю воспроизводить картины преступлений. Всегда при этом кажусь себе каким-то литературным сыщиком. Но, видимо, здесь как раз и нужно такое воспроизведение. Завтра рано утром я должен быть в Лондоне, а вы с Грисоном можете этим заняться. Грисону это должно понравиться. Рассказав вкратце Мастерсону, что нужно сделать, он в конце добавил «Не трудитесь приглашать старших сестер, а дезинфицирующий состав можете, я думаю, получить у мисс Коллинз. Только ради бога, не спускайте с него глаз и потом немедленно выбросьте. Мне не нужна еще одна трагедия». Сержант Мастерсон взял стаканы и отнес их в раковину. «Дом Найтингейла, похоже, и впрямь несчастливое место», — сказал он. «Но, по-моему, пока мы здесь, убийца не сделает еще одной попытки». Но его пророчеству не суждено было сбыться.